Глава девятая. Остаток дня пролетел незаметно. За бесконечными мыслями я, не ощущая вкуса, проглотила практически, не жуя, незатейливый ужин и вернулась к работе. И только ближе к полуночи, составив план дальнейших действий, наконец, с чувством выполненного долга, отправилась спать. Утром, подскочив еще до рассвета, погоняла тщедушную тушку по комнате, проделав элементарное упражнение. Умылась, надела шерстяное платье, и к тому моменту, когда Бергет вошла в покое, я уже была готова к свершению подвигов. «Светлого дня, госпожа!» – поприветствовала меня девушка, поставив передо мной поднос, заставленный мисками и тарелками – За все время моего пребывания в этом мире я впервые увидела такое разнообразие и, конечно же, не могла смолчать. «Светлого, Бергит, откуда такое богатство?» спросила, голодным взглядом осмотрев тонко прорезанную буженину, потушенные овощи с мясом, свежеиспеченные булочки, миску со сливочным маслом и, судя по всему, протертые ягоды. С дальние деревни налог привезли и попросили дозволения поселиться рядом с Дервисом. Арен разрешил, пояснила девушка, довольно улыбаясь. Хм, глядя на стол, я бы не торопилась селиться рядом с городом, где таким разнообразием не может похвастаться даже лорд. Арен сказал, что на границе разбойники появились. Дома жгут, девок угоняют. Вот как. А воины границу нашу охраняют? Так нет никого. Те, кто остался, все в замковой страже. Остальные или погибли, или ушли. Ясно. Значит, нужны рекруты. Но перед этим необходимо провести перепись населения. Задумчиво протянула, медленно пережевывая каждый кусочек, наслаждаясь вкусом. Перепись? Ну да. Сколько деревень. Домов, жителей, и не просто по головам, а отдельно посчитать, сколько женщин, из них вдовы и примужи, а кто на выданье, что умеют и чем на жизнь зарабатывают. Мужчин, детей также посчитать, ну и про хозяйство не забыть. Бергет, мне нужен счетовод, есть у нас такой. Не ведаю, госпожа, спрошу у Виллума, он многое знает. Невнятно промолвила, запихнув в рот ломтик нежнейшей буженины. «Ты хоть ела?» «Да, с Дортой и Эбби. Ей немного получше, и учитель разрешил пройтись». «Отличная новость!» Пробубнила, и залпом, выпив остатки отвара, поднялась из-за стола. «Арен в замке? Не видела?» «Ждет вас внизу, с ним пятеро стражей!» Хихикнула девушка тотчас пояснив, что ее так развеселило. «Хмурые все, и на грудь куриную лапу повесили». Эээ, зачем? Злых духов, что ли, отгонять? А кур где взяли?» «Ведь главы общин кричали, что всех задушили вороги». «Лапы, засушенные, как раз для защиты от темных дел», хмыкнула Бергит, быстро собирая грязную посуду на поднос. В эсхеме над каждой дверью в доме по три штуки висят. «Жуть какая!» – Передернула плечами, красочно представив себе эту картину. «Ладно, пошли. Чего храбрых воинов мучить? Быстро управимся, и пусть идут себе!» В небольшом зале и правда по стойке смирно замерла в ожидании стражи. На их груди и поверх доспеха висели скрюченные куриные лапки. И от одного их вида, честно признаться, было уже жутковато. Но лорд я, или не лорд, в конце концов. Так что, подняв подбородок повыше и расправив плечи, я, коротко скомандовав, чтобы шли за мной, устремилась к двери, ведущей в подземелье. «Вот видите ямы, камни в них столкните!» – распорядилась, усевшись на самой дальней принялась следить за исполнением, ну и охранять от темных сил бравых и могучих воинов. Те, правда, не сразу ринулись выполнять приказ, но, наконец, что-то пробубнив и трижды сплюнув через плечо, взялись за работу. Честно признаться, была у меня надежда, что под валунами окажется какой-нибудь тайник, ну или монеты Гуннар припрятал. Но, к моему сожалению, Там было пусто, а воины молча, будто скажи они хоть слово, и разверзнется земля, но все же слаженно спихивали огромные четырехгранные валуны на место и вскоре добрались до моего камешка. «Все, этот я сама», — произнесла, непонятно почему, поддавшись необъяснимой уверенности, что его должна поставить на место именно я. «Спасибо, можете идти». Упрашивать покинуть сырое и мрачное подземелье, которое обросло жуткими историями, мужчин долго не пришлось. И уже через две минуты в подвале остались я и изумленная Бергет. «Не спрашивай, но так надо», отмахнулась от девушки, обходя вокруг камня, селись понять, что с этим-то не так и как нам теперь его столкнуть. Попытка просто спихнуть не увенчалась успехом. Помощь Бергет тоже была бесполезной. Сдвинув валун всего на пару сантиметров, я сделала простой расчет, что таким темпом мы управимся только к концу недели и требуется иной путь решения. «Нам нужен упор и крепкая палка», – проговорила, сомнением оглядев камень, и добавила. «Лучше лом». Лом? с недоумением переспросила девушка, устало опустившись на черта в камень, или вообще снова позвать Арына? уже он-то точно сдвинет этот валун и голову не ломать, проворчала, сердясь сама на себя, что поддалась суеверию и каким-то невнятным ощущениям. Может веревкой обмотаем, я буду тянуть, а вы госпожа толкать будете. Думаешь выйдет? «Не знаю», – пожала плечами девушка, тоже с сомнением во взоре, посмотрев на валун. «Ладно, давай попробуем твой и мой способы, и если ничего не получится, зовем Марина. Капитана замковой стражи звать не пришлось. Употевшие, уставшие и взбешенные мы все же столкнули этот проклятый камень с места, с грохотом уронив его в яму, и, зависнув возле него, хрипло дыша, как две загнанные лошади осматривали деяние рук своих. «Застрял!» — зло рыкнула сразу, как только пришла в себя. «Угол торчит!» «Надо попрыгать на нем! Может, встанет на место!» просипела запыхавшаяся Бергит, вытирая тыльной стороной ладони под солба. «Или окончательно застрянет!» Предположила другой вариант развития, но согласилась с девушкой. «Давай попробуем одновременно на раз, два, три». Не застрял, встал ровнёхонько, и мы даже успели немного порадоваться. Но когда раздался жуткий скрежет, а пол под нами заходил ходуном, знатно струхнули. И, вцепившись друг в друга, потрясенно наблюдали, как каменная стена медленно ползет в сторону. Вторая поднимается под потолок, открывая перед нами темный проход в глубокое подземелье. Спустя полчаса страшного и противного скрежета стены исчезли, а мы, наконец, отмерли. «Бергит, лампу возьми, и дверь надо закрыть» пробормотала, осторожно приблизившись к краю появившегося хода. «Госпожа, не ходите туда!» испуганно пискнула девушка, догадавшись о моих намерениях. «А я все же решила довериться интуиции, хотя здесь она меня уже пару раз подводила, и проверить, куда ведет этот ход. Не зря же прятал его гуннар, может, там сокровища лежат». Они мне сейчас очень нужны. Ты говорила, что лорд сюда никого не пускал, а те, кто были, бесследно исчезали? «Да», — заикаясь, проговорила девушка, невольно отступая. «Значит, что-то там есть, и надо проверить. Воины не пойдут, да и я не хочу, чтобы они об этом тайном ходе знали. Ты смотри сама, можешь идти со мной» а можешь подождать меня здесь. Но дверь запереть нужно, и масляная лампа мне понадобится. А еще нож тащи из кухни, и никому ни слова». «Конечно, госпожа!» — не посмела возражать Бергет, рванув к выходу и оставляя меня одну. И хоть меня и тянуло заглянуть в темное нутро, я терпеливо дожидалась девушку. Правда, Бергет... Помощница исполнительная, и вскоре она ворвалась в подвал с ножом и масляной лампой в руках. — Молодец. Дверь закрывай и жди меня здесь. Если через час не вернусь, или зови помощь, или... Не договорила, но чего то я была уверена, что страшного со мной ничего не произойдет. — Госпожа, я с вами... Тотчас воскликнула Бергет, вытаскивая из мешка, висящего за спиной, еще один нож, веревку и бурдюк. «Воду взяла с собой и травы!» «Ну, пошли!» Ободряюще улыбнулась и, перехватив поудобнее в руках нож, шагнула в подземелье. Бергет отважно пустилась за мной следом, быстро обогнав меня и первой двинулась по сырому, но просторному коридору, освещая нам путь. Идти пришлось долго. Порой я опасливо поглядывала на лампу, беспокоясь о несвоевременной кончине масла. Остаться в таком месте в полной темноте мне бы не хотелось, но, опять же, заблудиться нам сбергет не грозило. В коридоре не было ответвлений, он иногда плавно поворачивал — Иногда нам казалось, что мы спускаемся, но пол был удивительно ровным, без ям и торчащих камней, воздух влажным, однако по стенам ручьи не бежали. — Вы слышите, госпожа? — вдруг прошептала Бергет, замирая. — Шум! — Нет! — ответила, тут же поймав едва уловимый звук. — Слышу! Неужели мы пришли? «То, что в этом коридоре нет тайной сокровищницы, я поняла уже давно, но из упрямства решила проверить, чем все же он закончится. Ведь для чего-то Гуннар или его предшественник этот ход сделали, поэтому мы упорно шли вперед, хоть и немного устали». «Свет вижу», — вновь заговорила девушка пряча за спину лампу, чтобы и я могла узреть вдалеке светлое крошечное пятно и свежим воздухом потянула. «Когда подойдем ближе, будь осторожна, мало ли куда нас привел этот ход», предупредила храбрую помощницу, невольно ускоряя шаг. «Признаться, мне не терпелось увидеть, что же там такое прятал Гуннар». Бергет тоже спешила, с предвкушающей улыбкой поглядывая то под ноги, то вперед на все больше увеличивающееся пятно света. «Морем пахнет, госпожа!» «Угу, и шум прибоя слышу!» Прошептала в ответ. Лампу мы минут десять назад погасили, оставив ее у стены, чтобы не мешалось, так как света было вполне достаточно. Пол... Вот уже минут двадцать как плавно поднимался, идти стало сложнее, но неуемное любопытство нас подгоняло. И вот за очередным поворотом мы резко остановились, всего в метрах пяти от выхода, потрясенно рассматривая синюю, безбрежную гладь воды».